Глава 4. Время между сенокосом и жатвой проходило, а женщина Алина всё не появлялась. Исаак разделался теперь землёй, приготовил к сенокосу две косы и двое граблей, приделал к телеге длинный кузов, чтобы возить с ней сено, смастерил полозья и оглобли для саней на зиму. Много сделал полезных дел, а что касается до двух полок на стене в горнице, то он устроил и их так что на них можно было класть разные вещи. И календарь, который он, наконец, купил, и мутовки, и поварёшки, не находящиеся в употреблении. Ингер говорила, что эти две полки — сущая благодать. Ингер всё казалось благодатью. Вот и злоторожка уж не порывалась больше убежать, а приспокоенно поживала себе с телёнком и быком и целыми днями ходила по лесу. Вот и козы нагуляли тело, и чуть что поволочит тяжёлое вымя по земле. Ингер шила длинную рубашку из синего ситцу и такой же чепчик, прелесть какой хорошенький, и это был крестильный наряд. Сам мальчуган лежал тут же и следил глазками за работой. Мальчик был хоть куда, и когда она наконец решила назвать его Элисеусом, то Исаак не стал возражать. Когда рубашка была готова, оказалось, что она на целых два локтя длиннее, чем надо. А каждый локоть ситца стоил денег. Ну что ж поделаешь, ребёнок-то был ведь первенький. Если когда-нибудь твои бусы могут пригодиться, так именно в этот раз, — сказал Исаак. О, Ингер уши сама подумала о них, о бусах-то. Недаром же она была мать, и, как все матери, глупая и гордые Бусы нельзя было надеть на шейку мальчугану, но если нашить их на чепчик, будет очень красиво. Она так и сделала. А Алина не шла. «Не будь скотины, можно было бы уехать всем вместе и вернуться через три-четыре дня с сокрещённым младенцем. А не будь этого самого венчания, Ингер могла бы поехать одна». «Не отложит ли нам пока венчание?» — сказал Исаак. Ингер ответила, «Раньше десяти-двенадцати лет Элисеуса нельзя будет оставить дома одного и поручить ему скотину». «Нет, значит, надо Исааку что-нибудь придумать. Собственно...» Все началось как-то без начала, может быть, венчание так же нужно, как Кристина, почем он знает. Погода стала поворачивать на засуху, на настоящую знойную сушь. Если скоро не выпадет дождь, все всходы погибнут. Но на все воля Господня. Исаак собрался ехать в деревню за кем-нибудь. Опять надо было проехать много миль. И вся эта суматоха ради венчания и Кристин. Поистине, У людей земли много мелких и крупных огорчений. А вот Алина пришла. Теперь они были повенчаны, ребёнок окрещен, они даже позаботились раньше повенчаться, чтобы ребёнка записали законным. А сушь продолжалась, и палила маленькие ячменные поля, палила бархатные ковры муравы. А за что? Всё в деснице Господней. Исаак скосил свои лужки. Немного травы с них набралось — хотя весной он их и унавозил. Он выкосил косогоры, дальние луговины и не уставал косить, сушить и возить домой корм, потому что у него была лошадь и большое стадо. А в середине июля пришлось ему скосить на зелёный корм и ячмень. Больше ни на что он не годился. Так что теперь одна надежда на картофель. Как же обстояло дело с картофелем? Действительно ли он только особый сорт чужеземного кофе, и без него можно обойтись? «О, картофель — замечательный овощ! Он выдерживает засуху, выдерживает сырость, а сам растёт. Он не боится никакой погоды и удивительно вынослив. А если человек мало-мальски за ним поухаживает, он отплачивает в раз пятнадцать. Дело в том, что кровь у картофеля не та, что у винограда, но мясо такое же, как у каштана. Его можно варить и жарить, и он годится на всё. Если у человека нет хлеба, но есть картофель — Он не осуждён на голод. Картофель можно печь в горячей золе и есть за ужином. Его можно сварить в воде и подать на завтрак. А каких приправ он требует? Немного. Картофель неприхотлив. Кринки молока, селёдки для него довольны. Богачи едят его с маслом, бедняки посыпают солью с блюдечка. Исаак же по воскресеньям поедал его с доброй кринкой кислого на молока пренебрегаемый и благословенный картофель. Но теперь дело оборачивалось плохое для картофеля. Исаак несчётное число раз в день поглядывал на небо, небо было синее. По вечерам частенько смахивало на дождик. Исаак входил в избу и говорил, «Сдаётся, что будет таки дождик». Часа через два всякая надежда опять исчезала. Засуха продолжалась уже семь недель, жара стояла невыносимая, картошка всю эту пору цвела сильным цветом, свела неестественно и чудовищно. Поля издали казались покрытыми снегом. Чем же всё закончится? По календарю ничего нельзя было узнать. теперешние календари ведь не то, что прежние. Они ни к чему. Опять стало показывать на дождик. Исаак пошёл к Ингер и сказал, «С божьей помощью нынче ночью будет дождь». «Разве на то похоже?» «Да». И лошадь мотает головой над кормушкой. Ингер выглянула в дверь и сказала, «Да, уже увидишь». Упало несколько капель. Часы текли, они поужинали, когда Исаак ночью вышел на двор, небо было синее. «Ах ты, Господи!» — сказала Ингер. «Но зато к завтраму и последний ягель твой просохнет», — прибавила она и постаралась хорошенько его утешить. «Да, Исаак насбирал ягелю и накопил его очень много самого отборного сорта». Это был драгоценный корм. Он сушил его, как сено, и накрывал берестой в лесу. У него оставалась неприкрытой только одна небольшая кучка. Оттого он и ответил, Ингер, с таким глубоким отчаянием и апатией. «Я всё равно не стану убирать его, хотя бы он и просох». «Что ты врёшь?» — сказала Ингер. На следующий день он в самом деле не убрал ягель, так, как было сказано. «Не убрал, и всё тут. Пусть себе стоит, дождя всё равно не будет». Пусть себе стоит с Богом. Свезёт как-нибудь перед Рождеством, если солнце не спалит его до тех пор. Так сильно и глубоко он чувствовал себя обиженным. Совсем не стоило сидеть на пороге и смотреть на землю и владеть ею. Вон, картофельные поля горят безумным цветом и сохнут. Так позже и ягель лежит, где лежал. Сделайте одолжение. Но, может быть, Исаак таил кое-какую хитренькую мыслишку, при всём своём огромном простодушии. Может, он делал это из расчёта и хотел подразнить синее небо перед новолунием? К вечеру опять стало показывать на дождь. «Ты бы убрал ягель», — сказала Ингер. «Зачем это?» — спросил Исаак и притворился чрезвычайно удивлённым. «Да, да, ты всё представляешься, а может пойти дождь. Ты ведь видишь, что в нынешнем году не будет дождя. Однако ночью окно вдруг что-то потемнело. Похоже стало» будто кто мазал по нему и мочил его, чтобы это такое было. Ингель проснулась и сказала, «Вот и дождь, посмотри на стёкла». Исаак только хмыхнул и ответил, «Дождь? Это не дождь. Не понимаю, о чём ты говоришь». «Перестань врать», — сказала ингер Исаак и в самом деле врал, и обманул только самого себя. Конечно, это был дождь и даже настоящий здоровый ливень, но, хорошенько промочив Исааку ягель, он перестал. Небо было синее. Ведь я же говорил, что не будет дождя, сказал Исаку прямо и довольно злобно. Для картофеля этот ливень был всё равно что ничего. Одни приходили и уходили, небо было синее. Тогда Исак начал работать над дровнями, работал усердно, смирив своё сердце, покорно строгал полозья. Ох, господи. Да, дни приходили и уходили, ребёнок рос, Ингер белым масло и варила сыр. В сущности, не так уж оно было страшно. Один год неурожая работящим людям в деревне можно пережить. Да кроме того, когда миновали девять недель, дождь палил на славу, зарядил на целые сутки. Шестнадцать часов, как из ведра, небеса разверзлись. Будь это недели две тому назад, Исаак сказал бы, слишком поздно. Теперь он сказал Ингер, увидишь, он немножко поправит картошку. Если бы успокоительно сказала Ингер. «Он всё поправит. И действительно, всё как будто ожило». Дождь споливал каждый день, трава зазеленела, точно по волшебству. А картошка всё цвела, даже сильнее, чем раньше, и на ней выросли крупные ягоды. Это-то, положим, было правильно, но никто не знал, что с ней делается в земле, и Сак не решался посмотреть. И вот однажды Ингер пришла с двадцатью мелкими картофелинками, собранными с одного куста. — А ей расти ещё пять недель, — сказала Ингер. — Ах, это Ингер! И всегда-то она утешала и говорила ласковые слова своим зайчим ртом. Да и говорил это плохо, шепелявила и шипела, словно клапан, из которого выходит пар. Но приятно было слушать её утешение в этой глуши. И характер у неё был жизнерадостный. — Сделал бы ты ещё одну кровать, — сказала она Исааку. — Ну, — отозвался он. — Хорошо, хорошо, ведь это не горит. Они начали рыть картошку и выкопали всю к Михайлову дню, по старинному обычаю. Год вышел средний, хороший год. Опять оказалось, что картошка не так уж требовательна к погоде, а растёт, несмотря ни на что, и может выдержать что угодно. Разумеется, не сравнить с настоящим средним годом, хорошим годом, когда дождей выпадает сколько надо, но они и так не могли пожаловаться. Однажды мимо проходил лопарь, и подивился, как много у новоселов картошки. «В деревнях она уродила гораздо хуже», — сказал он. У Исака опять выдалась несколько недель на работу над землёй до наступления заморозков. Скотина ходила по полям и послась, где вздумается. Исаку было приятно работать поблизости и слушать колокольчики. Правда, это подчас отвлекало его — потому что бык стал баловной, раскидывал кучи ягеля, а козы карабкались и залезали всюду, даже на крышу землянки. Мелкие и крупные заботы. Однажды Исаак услышал сердетый крик. Ингер стоит на пороге, держа ребёнка на руках, и показывает пальцем на быка и на молоденькую тёлку-сребророжку. Они милуются. Исаак бросает мотыгу и бежит к ним. Но уж поздно. Беда уж случилась. Исаак уводит её в хлев, но всё равно уже поздно. «Ишь ты, дрянь! Раненько начала, всего-то год от роду, на полгода раньше, колдовка девчонка!» «Да-да», — говорит Ингер, — «но с одной стороны она и хорошо, а то обе коровы отелились бы по осени». Ох, Ингер, голова у неё не очень толковая, но, может быть, она и знала, что делала, выпуская утром сребророжку вместе с быком. Пришла зима. Ингер чесала шерсти прила Исаак возил дрова, огромные возы сухих дров. Весь долг был уплачен. Лошадь телега, плуг и барана — всё стало его собственностью. Он уезжал с приготовленными ингер-козьими сырами и приезжал то с пряжей, ткацким станком, мотовилом, веретеном, то с мукой и разными припасами, то с досками, тёсом и гвоздями. Однажды он привёз лампу. — Привалиться мне на месте, ты прямо колдун! — сказала ингер — хотя давно уже догадывалась, что лампа будет. Они зажигали её по вечерам и чувствовали себя как в раю, а маленький Элесиус, наверное, думал, что это солнце. «Посмотри, как он дивится», — говорил Исаак. Ингер стала прясть при лампе. Исаак привёз холста на рубахе и новые камаги для Ингер. Она просила привезти разных красок для шерстяной пряжи. Он привёз. Но однажды он привёз часы. «Что такое? Часы?» Ингер точно с неба свалилась и несколько минут не могла вымолвить ни слова. Исаак осторожно и бережно повесил часы на стену, поставил на обум подтянул гири и пустил бой. Ребёнок повернул глазки на гулки звук, потом перевёл их на мать. «Да уж, можешь подивиться», — сказала она, взяла мальчика на руки и сама взволновалась. «Потому что из всех благ в одинокой жизни...» Ничто не могло сравниться со стенными часами, которые идут себе во всю тёмную зиму и звонко отбивают каждый час. Но вот дрова свезены. Исаак опять стал уходить в лес рубить дрова, опять прокладывал улицы и строил город из дров на будущую зиму. Он отходил всё дальше и дальше от дома. Большой бугор стоял уже совсем лысый и готовый для обработки, Исаак уже не вырубал до чистой делянки, а сваливал только самые старые деревья с сухими верхушками. Разумеется, он давно понял, для чего Ингер сказала ему про кровать. Надо было поторопиться и не откладывать этого дела в долгий ящик. А раз в тёмный вечер он вернулся из лицу, а дома уж всё было готово. Семья прибавилась, опять мальчик. Ингер лежала. «И хитрая же это Ингер!» Утром она непременно хотела спровадить его в село. «Ты бы промял немножко лошадь», — сказала она. «Она только стоит и роет копытом колоду». «Мне некогда заниматься такой ерундой», — ответил Исаак и ушёл. «Теперь он понял, что она просто хотела избавиться от него. А зачем это? Он бы пригодился и дома». «Почему это ты никогда не можешь знать заранее?» — спросил он. «Теперь сделай кровать для себя и переходи спать в клеть», — ответила она. Впрочем, одной кровати было ещё мало, надо было и постель для неё. У них было только одно одеяло, а нового нельзя было сделать до осени, когда они собирались колоть барашков, но даже и тогда вряд ли вышло бы целое одеяло из каких-нибудь двух-трёх овчин. Исаак здорово мёрз по ночам. Он пробовал зарываться в сено под выступом скалы, пробовал ложиться коровам и чувствовал себя заброшенным и одиноким. Счастье, что стоял май — потом придёт июнь, июль. Удивительно, сколько было сделано в пустыне. Жильё для людей, и скотный двор, и возделанные поля, и всё в три года. Что такое опять строил Исаак? Новый амбар, кладовую, пристройку к избе. Весь дом сотрясался и гремел, когда он вгонял восьмидюймовые гвозди. Ингер выходила и просила его пожалеть ребят. «Ну да, ребята, поболтай с ними пока что, спой что-нибудь, дай у ведёрко, пусть постучит в него. Больших гвоздей не так много, мы вот только здесь их и надо вбить. В пазы. Они будут держать всю пристройку. А потом пойдут уж только доски и двухдюймовые гвозди. Пустяковая работа. Разве можно было обойтись без этого стука? Ведь вот бочки с сельдями и муку и все припасы ставили в конюшне чтобы не оставлять под открытым небом. Но свинина отзывалась навозом. Кладовая прямо необходима. А мальчуганы пусть приучаются к ударам молотка по стене. Элесиус, правда, стал немножко худенький и бледный, но зато второй, тот сосал, чисто божий ангел, и когда не кричал, то спал. Замечательный парнишка. Исаак не спорил против того, чтобы его назвать Сивертом. Пожалуй, это всего лучше, хотя сам он наметил было Яков. В некоторых случаях Ингер рассуждала правильно. Элесиуса назвали в честь священника из её села, и это благородное имя, а Сивертом звали Ингерова дядю, окружного казначея, того самого, что был холостяк, богатей и не имел наследников. Чего ж для ребёнка лучше, как назвать его по имени этого дяди? Опять наступил весенний перерыв в работе, и всё на земле готовилось встречать Троицу. Когда у Ингер был только Элесиус, Она никак не могла урвать время, чтобы помочь мужу. Первенец поглощал всё её внимание. Теперь, когда у неё стало двое детей, она расчищала землю и делала многое другое. Целыми часами сажала картошку, посеяла морковь и репу. Такую жену не скоро найдёшь. А ко всему этому разве она не ткала? Она пользовалась каждой минутой, чтобы побежать в клеть и спустить пару шпулек, и выходила у неё полушерстяная ткань для нижнего белья на зиму. А потом окрасила пряжу и наткала синего и красного холста себе и ребятам, подбавила ещё цветной пряжи и шила тюфя косааку. Всё необходимые и полезные вещи, и вдобавок такие прочные. Ну, и вот семья новосёлов встала крепко на ноги, и если урожай выдастся хороший, то им можно будет позавидовать. Чего ещё не хватает? Разумеется, сеновала, а вина с молотильным током. это цель на будущее, и она будет достигнута, как и остальные цели. Дай только время. Вот и маленькая сребророжка отелилась. Козы принесли козлят, овцы ягнят. Молодняк так и кишел на пастбище. А люди? Элесиус уж бойко разгуливал на собственных ножках, а маленького Сиверта окрестили. Ингер? «Должно быть, опять затяжелела, очень уж раздобрела. Что такое прежде был для неё ребёнок? Ничего. То есть очень много. Хорошенькие малютки, она гордилась детьми и давала понять, что не всем Бог даёт таких больших и красивых детей. Ингер усердно наверстывала молодость. У неё было обезображенное лицо, и она прожила молодые годы как отщепенка — Парни не смотрели на неё, хотя она умела и плясать, и работать, они пренебрегали её лаской, отворачивались. Теперь настало её время. Она развернулась, зацвела пышным цветом и носила детей. Сам Исаак, хозяин, остался тем же серьёзным и угрюмым, но ему везло, и он был доволен. До прихода Ингер он жил смутной и тусклой жизнью, знал только картошку да козье молоко, да смелые кушанья без названия. Теперь он имел всё, что мог пожелать человек в его положении Снова настала засуха, снова неурожай. Лопарь Оз Андерс, приходивший со своей собакой, рассказывал, что народ в деревнях скосил ячмень на корм скоту. — Да неужто? Стало быть, совсем уж плохо? — спросила Ингер. — Да, но у них был хороший лов сельдей. Дядя твой, Сиверт, здорово нажился. — У него и раньше кое-что было, и в котелке, и в печке дочь в точь, как у тебя, Ингер. — Да, слава богу, не на что пожаловаться. — Что же про меня говорят дома? О, Сандер скачает головой и льстит. У него и слов нет, чтоб передать. — Если хочешь кружку парного молока, так скажи, — говорит Ингер. — Не беспокойся. Вот развею чуточку собаки. Появилось молоко, появился корм для собаки. Лопарь услышал музыку из горницы и насторожился. — Что это? — Это бьют наши часы. — отвечает Ингер, готовая лопнуть от гордости. Лопарь опять покачал головой и сказал, «У вас есть дом и конь и деньги. Скажи мне, чего у вас нет?» «Да, мы уж и не знаем, как благодарить Бога». «Алина верила тебе кланяться». «А, как она поживает?» «Ничего. А где твой муж?» «Пашет». «Говорят, он не купил землю?» бросает лопарь. «Не купил? Кто это говорит?» «Люди говорят». «Да у кого же её было покупать?» «Ведь это пустошь». «Да-да». «А пот он положил на эту землю немало. Они говорят, это государственная земля». Ингер ничего не поняла и сказала. «Ну, может быть, уж не Алина это говорила?» «Не помню кто», — ответил лопарь, шныряя по сторонам лукавыми глазами. Ингер удивлялась, что он ничего не выпрашивает. Ос Андерс всегда что-нибудь выпрашивал, как все лопари. Они всегда клянчат. «Ос Андерс?» Сидит, ковыряет в своей глиняной трубке и раскуривает её. Вот так трубка он курит и дымит так, что всё его старое сморщенное лицо превращается в руническую надпись. «Ну, мне незачем спрашивать, твои ли это дети?» — подлизывается он. «До того не похожи на тебя. Вылитая ты, когда была маленькой». Ингер была урод из страшилища. Разумеется, это глупо. Но она всё-таки вспыхнула от гордости. «Даже лопарь может обрадовать материнское сердце». «Если б мешок твой был не так набит, я бы дала тебе кое-чего», — сказала она. «Нет, не беспокойся». Ингер с ребёнком уходит в дом, а Элесиус тем временем остаётся с лопарём. Они отлично ладят друг с другом. Мальчик видит в мешке у лопаря что-то чудное, мохнатое, хочет потрогать. Собака возле повизгивает и взлаивает. Когда Ингер выходит с припасами... Она слегка вскрикивает и садится на пороге «Что это у тебя?» — спрашивает она. «Ничего. Заяц». «Я видела». «Парнишка твой захотел посмотреть». Собака подняла его сегодня и прикончила. «Вот тебе еда», — сказала Ингер.